Глава 44 С западной стороны свалки донеслись обрывки злобного лая, а затем долгий протяжный вой. «Ого, давненько их не было слышно», — сказал Витек. Он наклонился, вытащив из груды мусора широкую доску. «Чертов радикули Ничего, пусть приблизится, мегом в говно превращу!» «Что, сильно донимают?» — поинтересовался Рост. Лай постепенно стихал и скоро совсем прекратился. «Когда как! Бывает, идешь мимо, а они сами как мухи разлетаются. А иногда сидят будто каменные, а глаза у всех горят, прям как светляки ночью. И смотрят, смотрят, а изо рта слюна текет. Все штаны обдрищешь, пока мимо пройдешь. Тут как-то братки одну шалаву привезли. Может, по деньгам не договорились, или она защику плохо брала, не знаю». В общем, как раз напротив сучиста ее из машины и выкинули. Так вся свора на нее прям как по команде кинулась. Собак 10 может больше. И что, никто не помог, когда ее рвали? Глухим голосом спросил Рост, и Витек с видом умудренный жизненным опытом человека заявил. А кому охота свой драгоценный зад подставлять? Здесь другие законы. Тем более, Генныч, по нашим меркам она городская, а это другая... Витёк замешкался, с трудом подбирая подходящие слова. «Другая епархия. О как!» Сказал Витёк, довольный, что смог щегольнуть умным словцом. «Это Кешка как-то рассказал». Однако Рос продолжал мрачно смотреть перед собой, и Витёк бросил на него оценивающий взгляд. «Ты, наверное, не понимаешь. Осуждаешь, наверное. Только знай, что та же самая Чикса, царство ей небесное, когда у себя в городе на панели стоит». На говно и то дружелюбнее зенки таращат, чем на нас. Сечешь, и лишний рубль проще выпросить у бабульки-пенсионерки, чем у нее сто пудов. А здесь, как я уже и говорил, другие законы. Если хочешь, законы джунглей, каждый сам за себя. Да, это Рост уже отлично усвоил. Если бы он не вмешался, Дрюня до сих пор бы заживо гнил в этой паршивой хибаре, где ему приходилось ночевать. «Но стоять и смотреть, как свора собак рвёт на куски женщину, и это не укладывалось у него в мозгу». «Анекдот знаешь?» «Как ни в чём не бывало», – спросил Витёк, и уже открыл был рот, как вдруг Джеки Чан остановился. «Однако здесь-я!» Он показал на выглянувшее из-за кустарников покосившееся строение, которое напоминал сарай. При этом на лице Джеки Чана появилось выражение, чего моя, однако, там не видела. Он остался, а Витёк с ростом подошли к сараю вплотную. Рядом с ним, в шагах в пяти, на небольшой возвышенности виднелся канализационный люк. Рост подошел ближе, тут же оказался жгут. Снизу доносился какой-то шорох. В нос сразу ударил жесткий смрад разлагающейся плоти. Пахло даже хуже, чем больная нога дрюня. Запах буквально раздирал ноздри, и росту совершенно расхотелось лезть внутрь. «Да, это тот самый», — сказал Витек слегка изменившимся голосом. «Дрюник как-то раз туда провалился. Мы всю площадь облазили, пока его нашли». Стон, долгий и протяжный, послышался из недр коллектора. Учитывая акустику, звук получился почти фантомным, и Рост почувствовал, как по спине побежал жгучий холодок. Витёк с опаской поглядывал на черняющий зёв коллектора. Словно через секунду оттуда вылетит привидение. «Ну?» – спросил Рост, заглядывая внутрь. Однако, как он не напрягал зрение, разглядеть что-либо было невозможным. Не помогла и зажигалка. «Короче, когда мы Дрюню вытащили, целый день он вообще не разговаривал», — сказал Витёк. «И лишь потом, дня через три, спросил, до какого размера вырастают пауки. Все поржали и забыли. А вечером он наклюкался и рассказал, что пока он валялся там внизу, к нему на грудь залез огромный паучище размером с откормленного гуся. Он ничего не делал, просто сидел и пялился на Дрюню своими желтыми глазами. Дрюня сказал, что он был таким тяжелым, что даже в груди заболело, и он с трудом мог дышать. И хотя он был напуган, все равно притворился мертвым. Так вот, паучище посидел-посидел, да и уполз куда-то в трубу. Потом Дрюня добавил, что в самом дальнем углу он видел паутину – в которой болтался дохлый щенок, а на полу кости рассыпаны. Вот. После этого у него еще больше крышу сорвало. Полная лажа, нашли кого слушать. Презрительно бросил Жгут. Поганок ваш дрюня обожрался на свалке. Вот и мерещатся ему всякие покемоны однояйцевые. Рост перекинул ногу через люк и стал спускаться по проржавевшей лестнице. Жгут полез следующим. Витек, помедлив, последовал за ними. Под ногами осыпалась рыжая пыль. Вонь стала сильнее, и когда глаза немного привыкли к темноте, стало видно, что на полу кто-то лежит. Витек отошел в сторону, предоставляя Росту возможность получше разглядеть. Рост снова щелкнул колесиком зажигалки. На каменном полу, извиваясь как червяк, лежало странное существо в задубевшей от грязи одежде, имеющее весьма условное сходство с человеком. Замычало оно, перевернувшись на бок, показывая свое лицо. Вернее, то, что когда-то называлось лицом. От переносицы до верхней губы кожи не было, только обожженное трепещущее мясо, в котором копошились белые личинки. «Что с ним?» – выдавил Рост. Он все еще пытался убедить себя, что вот это зловонное, шевелящееся нечто раньше было человеком. «Собаки! Может, крысы?» – с наигранным спокойствием ответил Витек. Но Рост видел, как он побледнел, озираясь по сторонам, очевидно выискивая мрачную паутину с мертвыми щенками. «Тут уже ничего не поделаешь. Пошли!» – сказал Витек. «Как это пошли?» – изумился Рост. «Он же умирает!» «Эх, фрейрок сокрушенно покачал головой жгут. На его лице не дрогнул ни единый мускул, когда он разглядывал умирающего. «Желторотый ты еще, хоть и умеешь кулаками махать!» «Что ты предлагаешь? Лечить его? Или лепилу из города вызвать?» «В больничку такого точно не возьмут, это тебе не дрюня!» «Решил его добить? Валяй, только это уже статья!» Витёк стал подниматься наверх, но Рост продолжал стоять не в силах отвести взгляд от извивающегося тела. «Боже, и это происходит в 21 веке неподалёку от Москвы?» «Эк!» — подало голос существо. Пока Рост думал, как поступить, Витёк крикнул. «Ну чё затормозил, Генныч?» «Жгут, а ты чё застрял?» Рост с трудом оторвал взгляд от умирающего и стал подниматься. «Однако мента!» Неожиданно послышался голос джекичана и Рост похолодел. Выглянув из люка, он увидел, как сквозь кусты к Витьку и джекичану направляются двое рослых патрульных. Недолго думая, он скатился обратно вниз, поймав перед этим недоуменный взгляд Витька. Перешагнув через тело бомжа и спотыкаясь о какой-то хлам, он пробрался к противоположной стене. Люк закрывали плотные заросли, и милиционеры не должны были его заметить. Жгут секунду прислушивался к голосам, затем кинулся к стене, туда, где притаился Рост. «Кто такие? Документы!» — послышался голос одного из патрульных. «Да местные мы, товарищ сержант!» — заискивающе пробормотал Витёк. «Ага, тебя уж, кажется, доставляли. Колище-режущие, наркотики!» Витёк принуждённо хохотнул, но Рост чувствовал по голосу, что его другу страшно. Командир, какие у нас наркотики? Был у меня раньше наркотик, жена, чтобы ей провалиться. Ого, а ты все тунеяствуй, значит? Эээ, -э, никак нет, просто прописки нет. Ой, ты мне только не заливай, документы. Да, командир, ну, какие у нашего брата документы, сами знаете. Виктор Агафонов я, вы же меня проверяли. «Что фрейерок наложил в штаны?» – свистящим шепотом спросил Жгут. Рос чувствовал его дыхание, тяжелое и отвратительное даже в этом коллекторе. «Ну, а с тобой отдельный разговор. А это что за самурай?» – продолжил милиционер. «Да еще в нашей форме. Как будто только что из Второй Мировой появился. Шпион, только кимоно и меча не хватает». «Где погон оторвали, товарищ лейтенант? Или к тебе обращаться товарищ Шаолинь второго ранга?» Это произнес второй милиционер, голос был низким, с хрипотцой. «Он мой друг, у него документы украли!» Попытался вступиться за Джеки Чана Витёк, но первый мент его перебил. «Конечно, документы и деньги украли, и дом у него в Китае сгорел, а сюда он приехал на операцию, в милицию устраиваться. Только спаги и казённые где-то проебал, вот в резиновых и ходит слышали?» «Моя не Китай, моя Бурят», раздался гордый голос Джеки Чана. «Один хер». Сказал второй мент. Ему были явно не интересны корни Джеки Чана. «Моя честный», — добавил уже менее уверенно Джеки Чан, и первый мент рассмеялся. «Что же ты такой честный сидишь на этой говеной свалке? Да еще в ментовской форме. Слышь, может, ему фуражку подарить? Или каску, как у спецназовца одолжить?» Продолжил издеваться патрульный. «Документы красть. Моя, однако, уехать нельзя», — гнул свою линию Джеки Чан. «Ладно, я матерый хлопец». «А у тебя почему очко трясется при виде мусоров, а?» Не отставал Жгут, но Рост лишь плотнее сжал губы. Не хватало еще здесь устроить разборку. Не дождавшись ответа, Жгут хмыкнул, вложив в этот звук все свою тьфу к Росту и потихоньку стал пробираться дальше. «Тише ты, запалимся!» Прошипел Рост, но Зек уже куда-то исчез. Какое-то время слышал шуршание, затем все стихло. Зато через мгновение он услышал новые хлюпающий звуки. Они становились ближе. Бомж полз к нему. Хрустнул осколок стекла. Теперь к хлюпанью примешивалось болезненное сопение. Вонь стояла такая, что у роста закололо в глазах. Он зажал нос. «Все, я понял. Ну что, грузить?» Спрашивал тем временем милиционер с низким голосом у своего напарника. «Погоди, я, кажется, еще третьего видел». Рост замер, стараясь не дышать. Сердце так колотилось, словно готово было выбраться на волю через уши и глотку. Он не знал, чего бояться больше. Подползшего к нему вплотнуюсь живого трупа или ментов. Пожалуй, наверное, все-таки ментов. «Нету никакого третьего», — угрюмо проговорил Витек. «Одни мы». Рост решил, что как только все закончится, он рассылует Витька. «Как это нет?» — не поверил милиционер. «Зенки-то у меня пока на башке, а не на жопе, я все видел». «Двое нас!» — уперся Витек, и Рост подумал, что купит ему квартиру. Между тем, гниющий обрубок был уже на расстоянии вытянутой руки. Вытянув дрожащую клешню, он стал судорожно перебирать пальцами мусор, приближаясь к лицу роста. «А это что за дыра? Вы там живете?» спросил милиционер с низким голосом. не ответил Витек. «Командир, отпустил бы ты нас, а! Мы трезвые! Ты меня уже знаешь! Этот бурятский хлопец — порядочный бомж! Никакого криминала за ним нет, я отвечаю! У меня самого того!» «Папаня тоже в ментовке когда-то работал!» Патрульные засмеялись. <стрев> Завыл бомж. Он приподнялся, и Рост увидел вблизи его лицо, которое до конца дней будет преследовать его во снах. Кошмарную маску с болтающимися клочьями кожи. Наверху что-то зашуршало, и стало совсем темно. Рост постарался слиться с полом, накрыв голову прокисшей картонной коробкой. Тут же он услышал шорох. Раздался звук, которого он боялся больше всего — глухой стук ботинок по лестнице. Значит, они решили спуститься вниз. «Бля, а это чё за явление? Фу, ну и вонь!» Раздался звук плевка, милиционер стал поспешно вылезать наружу. «А говорите, третьего нет! Нехорошо врать сотрудника милиции, товарищи бомжи!» «Да, мы это... Боялись, заберёте его!» Послышался оправдывающийся голос Витька. «Ага, сейчас возьму его под мышку и понесу в отделение отмывать га захрипело существо. По всей видимости, оно подползло в обратную сторону. а, а, а что с ним?» — потребовал объяснение мент с низким голосом. «Походу, собаки грызли», — осторожно сказал Витёк. «Однако, Мищен папа». Ввернул свою версию Джеки Чан. «Чего?» мышин то есть папа мыши». «Это он крысу имеет в виду, товарищ сержант! Просто крыса ему трудно выговорить!» Охотно объяснил Витёк, и вслед за этим завёл старую пластинку. «Товарищи милиционеры, ну отпустите! Христом Богом вас прошу!» В течение какого-то времени было тихо. Вероятно, решалась судьба Витька и Джеки Чана. «Лавандос есть!» Витёк натужно засопил, будто у него был запор. «Ну, типа, есть немного...» Снова пауза, очевидно, Витька обыскивали. «А ты что стоишь, как пень, командир навозных куч? Погон-то пришей, а то коллеги засмеют!» Снова смех. Ментов откровенно забавлял внешний вид Джеки Чана. «Не, пусть на это место автомат повесит, тогда и погон пришивать не нужно. Прическа-то у тебя не по уставу, как зовут?» «Джеки Тян», последовал невозмутимый ответ. Причем Чан было произнесено как Тян. Взрыв хохота. «Это у тебя так в паспорте раньше было написано, да?» Покатывались менты. «А почему не Брюсли?» Немного успокоившись, они продолжили обыск. «Выворачивай карманы, что ли?» «Во, а говоришь, немного». «Ладно, хер с вами, идите, но чтоб в городе я вас не видел». «От вас, блять, потом замучишься отмываться?» «Успевай блох ловить». «Если в городе увижу, суну к пидорам, запарьтесь слюнями очко друг другу смазывать». «Все поняли», покорно ответил Витек. Потом все стихло. Рос скинул с себя картонную коробку и поднялся на ноги. Кружок света наверху снова стал темным, и внутрь просунулась голова Витька. «Геныч, жгут! Вылезайте, они ушли!» Стараясь не наступить на валяющееся под ногами существо, Рос стал подниматься наружу. Он сгорал от стыда и злости к самому себе. Он, который воевал в Грозном, получивший Орден Мужества, прячется, как таракан в канализации рядом с умирающим бродягой. «Чего? Натрухал штаны?» – весело спросил Витек, и росту захотелось его обнять. «Генныч, нервы беречь надо. Видишь, все обошлось!» «Менты? Кака?» – гневно заявил Джеки Чан. «Конечно, как и Чан. как и пися!» – как мог успокаивал своего друга Витек. «А где жгут?» «Только сейчас все обратили внимание, что жгут так и не появился наружу». Витек склонился над коллектором. «Жгут!» – тишина. Витёк крикнул ещё пару раз, затем повернулся к Росту. «Генныч, ты его часом не завалил там внизу Хе -хе, не обижайся, все же знают, как вы любите друг друга, как кошка собаку!» Он пытался шутить, но лицо его было испуганным. Рост вздохнул и снова стал спускаться вниз. «Может, он нашёл какой-нибудь потайной лаз в страну гномов и сейчас пьёт крепкий элли с деревянной кружки!» Предложил он, ловя ногой ступеньку. Но Витёк даже не улыбнулся. «Кричи, если что!» сказал он «Замечательный совет!» — хмыкнул про себя Рост. Оказавшись внизу, он принялся обследовать помещение, стараясь не наступать при этом на бомжа, который к тому времени затих. Рост включил зажигалку и увидел, что слева от того места, где прятался он, у самого пола расположен лаз круглой формы, достаточный для того, чтобы в него пролез человек. «Тут внизу какой-то ход есть!» — крикнул он. «И чего?» — послышался осторожный голос Витька попробую пролезть и узнать, что там!» Буркнул Рост, становясь на четвереньки. «Жгут!» – позвал он, но в ответ лишь липкая тишина. Ползти было неудобно, колени моментально намокли. Через несколько метров он увидел, что лаз обрывается. Впереди сплошная темнота, и двигаться дальше без фонаря будет просто опасно. «Жгут!» – никакого ответа. Куда же он делся? Он начал пятиться назад, как вдруг до слуха донес едва слышный вздох. Рост замер жгут э э Он зажег зажигалку и посветил вниз. Голос шел оттуда. «Жгут, ты где?» Крикнул Рост. Опять молчание затем болезненный стон. Точно, он внизу. Брякнулся, когда в предвкушении найти гигантского паука полз по этой чертовой трубе. Рост посветил зажигалкой. Вниз уходили ступеньки, представлявшие собой изъеденные ржавчиной скобы, вбитые в бетон. Но то, что происходило внизу, разглядеть было невозможно. И Рост начал спуск. «Жгут, ты цел?» «Фраерок, помоги, не будь сукой!» Простонал где-то в темнате зэк, и Рост ухмыльнулся. странный все все-таки эти люди бывшие уголовники. Но почему нужно говорить «помоги, не будь сукой», когда можно сказать «помоги, будь другом»?» «Пузо зацепил за что-то, болит, и котелок трещит!» Отрывисто сказал Жгут, и наконец Рост смог рассмотреть тело зека «Пузо, ладно, руки-ноги в порядке?» Спросил Рост. «Хер его знает!» «Подняться можешь?» К его удивлению, Жгут довольно подро вскочил на ноги, будто бы хотел разыграть Роста. «Чего тебя занесло сюда?» «Да так!» – ответил Жгут. «Ползу, ползу, хоп! Ничего не помню!» «Ясно!» – сказал Рост. У него неожиданно возникло ощущение, что здесь под землей за ними кто-то пристально наблюдает. И он почувствовал себя неуютно. «Нужно скорее выбираться отсюда, а то не ровен час тот умирающий задохлик подползет клазу лазу, и закроет своим телом проход в трубе. «Давай, лезь наверх!» Бормоча какие-то жаргонные словечки, Жгут полез вверх. Перед тем, как проследовать за ним, Рос посветил зажигалкой. Ничего необычного, такой же отсек, в котором он прятался от ментов. Только еще одно круглое отверстие чернело прямо перед ногами. Только куда меньше, человеку туда уже не протиснуться. «Ты чё, год нашел время шутки шутить?» набросился на зэка Витёк, когда они вылезли наружу. «Все под контролем», — обронил жгут, ощупывая голову. На грязном лбу красовалась шишка, и с проступила кровь. «Покажи живот», — сказал Рост, и жгут неохотно задрал полосатую рубашку. «Хм, очень интересно», — сказал Витек. Рост промолчал. Чуть выше пупка, не слишком чистого, краснело небольшое пятнышко размером больше пятака, чуть спухшее, как от ожога. В центре едва виднелась темная точка, похожая на занозу. Мимоходом Рост отметил одну деталь. Ботинки жгута, да и его тоже, только в меньшей степени, были облеплены серыми ошметками паутины. Перед тем, как уйти, Рост еще раз заглянул вниз. Несчастный бомж неподвижно лежал у лестницы, закинув ногу в спущенной штанине на первую перекладину лестницы. Словно в последнем усилии пытался покинуть это жуткое место. Даже сверху было видно, что он испустил дух. Троица медленно побрела обратно.